Добрый день. Так, я обычно э, говорю, поднимаю теоретические вопросы, а потом э, отвечаю на вопросы уже из зала. И достаточно часто мне говорят, когда же вы посвятите время залу целиком. Сегодня мы это сделаем. Сегодня весь вечер посвящен ответам на записки. Вы пишете, я отвечаю. Единственное, что хотелось бы сказать. Технические вопросы. Для чего человек пишет записку? Для чего он спрашивает? Он это делает для того, чтобы э, что-то понять или э, сделать какие-то выводы и продвинуться в работе над собой. Вот эти моменты у каждого проходят по-разному. Для одного вопрос – это толчок. Вот человек сделал много попыток, чувствует, что-то ему мешает, что-то он не ощутил, не понял. и Найдя ответ на этот вопрос, он идет дальше. Чем больше человек затрачивает личной энергии в желании познать мир и измениться, познание и изменение всегда рядом. Если вы не хотите меняться, познание невозможно. Вот многие хотят задать вопрос, получить ответ и не меняясь вылечиться, решить свои проблемы. Не получится. Потому что для того, чтобы э, изменить свою судьбу, а ситуация – это часть судьбы, нужно затратить энергию. Чтобы затратить энергию, ее нужно отда отдать, научиться отдавать. Тот человек, который отдавать не хочет, который хочет получить у врача-целителя – У Творца только здоровье и не желает отдавать, этот человек обречен. Его изменения глубины, внешне может быть что-то изменится, чисто на физическом аспекте. Вытянуть можно, и целителем можно выйти вылечить, и врачом, и лекарством э, возможно. Правда, в последнее время все тяжелее. Почему? Потому что природа защищает наши души. Мы и так туда уже забросили неизвестно что. Но на физическом уровне как-то где-то выравнивается. Внутренний уровень, без личного устремления ничего не получится. Вот понятие вера в Бога, даже языческая вера, примитивная, первоначальная, дробная, начинается с понятия жертва. Если нет жертвы, не будет веры. И вопрос, почему жертва? А потому что божественная логика включается тогда, когда замирает человеческое. Вот в чем вот сейчас начинается, сейчас длится пост? В чем смысл поста? Если говорить одной фразы, то смысл очень простой. Если мы раньше получали удовольствие, когда погружались в наши желания и дела, то во время поста мы должны получать удовольствие, когда мы уходим и от дел, и от желаний, и от своих человеческих функций. То есть когда мы идем в противоположном направлении. И вот когда человек готов, внутреннее, расстаться с человеческим, а это и жертва, вот только тогда он ощущает божественное, какие-то тонкие планы. У меня вчера была очень интересная ситуация, которая мне самому много объяснил. Мне задают вопросы очень часто, и эти вопросы повторяются и повторяются. И я думаю, вот почему люди не понимают? Все объяснено, объяснено десятки раз, все связки понятны. На примерах вот поведение эмоций матери, вот состояние ее ребенка все связано причем если на внешнем уровне скажем мы видим вот одно заболевание вот другое, здесь одно лекарство, здесь другое, то на тонком плане меняя себя мы решаем сразу все проблемы. Вот я так сказать, в интервью на телевидении говорил, были передачи о детях. И мне говорят, вот скажите, вот у ребенка проблемы. Что может сделать мать? Как она может определить? Как это с ней связано? Я говорю, ей определять не надо. Ей нужно привести себя в порядок. Почему? Потому что нарушение, неправильное отношение к миру матери, неправильные эмоции, загружает ребенка... по всем уровням. Вот представьте, перед зачатием ребенка нужно пройти очищение. Мы всегда должны обращаться к Богу и получать новую порцию энергии. Самая большая идет после смерти. А так периодически мы должны отрешаться от всего, чтобы прошла хотя бы небольшая порция божественной энергии. Для этого должно замереть человеческое. Если мы делаем это добровольно, процесс идет естественно. Если нам не хватает добровольного решения, включаются принудительные механизмы. Особенно интенсивно они включаются перед главными поворотными моментами в жизни. Половое созревание, первая любовь, знакомство с любимым человеком, 3-4 года перед зачатием, беременность. И вот в эти моменты, когда идет наше очищение, когда разрушается... по слой человеческое счастье, если мы видим в этом высший смысл, если мы сохраняем любовь, то мы восстанавливаемся, очищаем детей. Если же этого нет, начинается проблема. Вот представьте, женщина, когда у нее пошли неприятности, обиды, измены и прочее, она начала как бы осуждать весь мир, близкого человека, стала впадать в уныние, постоянно испытывала недовольство собой. Что в конечном счете получается? Прохождение травмирующей ситуации сохранением любви, занижена. Ребенок увеличивает ее эмоцию. Значит, ребеночек уже с детства, даже ситуация, когда пойдет на тонких планах, не сможет правильно проходить ситуацию. И вот исполняется ребенку два года, и начинаются крики во сне. Во сне мы выходим на будущее. Если ребенок кричит во сне, значит, он уже болевую ситуацию не проходит. Ребенок боится темноты, одиночества. Ребенок э, повышенно капризничает, обижается. У ребенка начинается инорез. Это первые признаки. Ситуация не проходится. Ребенок идет в детский сад, в школу. В детском саду его начинает бить. В школе прицельно бьют сверстники. Мать в ужасе. Почему? И вот начинается, значит, нужно застращать родителей тех детей, которые его бьют. И вот несчастная мать бегает, требует, кричит, почему моего ребенка бьют, вот ты, Вася, это сделал, вот ты, Петя, вчера это сделал. И вот она вся так сказать, в осуждении, в обидах, мчится к родителям, разбирается, а ее мальчика бьют и бьют все сильнее. Потом у него еще и нурез не проходит, она бежит к врачу и говорит – Вот у моего сына, вот мы его лечили, а вот смотрите, результатов нет. У него все равно инорез по ночам. Ну Но что вы за медицина? Помогите. Врач говорит: ну давайте это попробуем, давайте это. Результата никакого. Потом выясняется, что он еще очень обидчивый и агрессивный, он мучает животных. Она ведет его психологу, психотерапевту, и тот ему объясняет, что нужно щадить их, что они тоже живые, что нужно все-таки как-то лучше относиться к миру. Потом у него начинаются проблемы с психикой. Он начинает осуждать мать, начинает воровать. И вот весь этот комплекс рождает одна эмоция. Мать не сумела принять унижение своих человеческих функций. У ребенка в школе идет стресс, он его должен принять, и у него возникает программа самоуничтожения. Я наблюдал, если у любого животного, Программа самоуничтожения сильная, то она начинает убивать всю популяцию. Это животное сородичи забивают насмерть или изгоняют из своей стаи. Это закон, естественный механизм выживания группы. И сколько раз я видел, я объясняю матери, примите заднем число, моменты недовольства снимите, увидите в любой ситуации позитив. У ребенка программа самоуничтожения уменьшается резко, его сверстники перестают проявлять к нему агрессию. Потому что вот это внутреннее накопление агрессии против любви, оно может выливаться в теме судьба. Тема судьба, это вот бьют сверстники, травмы идут, какие-то неприятности и так далее. Часть этой программы может вылиться в физическое состояние. Начинается инурез, начинают почки болеть и так далее. Часть может выйти в патологические моменты характера. Когда у человека сильная программа соуничтожения, он он чувствует постоянную внутреннюю душевную боль, и ему как-то хочется, чтобы и другие были в этом же состоянии. И это рождает жестокость. Он боится проявить агрессию к людям, он проявляет агрессию к животным. Дальше. Почему он начинает воровать? Это уже проблемы, скажем, с психическим моментом. Потому что... сам момент, когда он врет и ворует, это ощущение, что у него лучше, чем у других, чем сильнее у него программа самоуничтожения, тем сильнее он хочет состояться. И вот это вот подсознательное желание где-то других поставить зависимость от себя рождает такие формы поведения. И вот когда мать пересматривает все моменты жизни, когда мать делает элементарную одну вещь, сохраняет единство с Богом, принимает Божественную волю во всем. а для этого прощает других, снимает через покаяние недовольство собой. Вдруг выясняется, что у ребенка прошел инурез, ребенка перестали бить в школе, он перестал воровать, у него исчезла агрессия к животным, у него нет депрессии, он перестал долго обижаться. Мать делает одну вещь, у ребенка по всем направлениям идут положительные изменения. Но для того, чтобы ощутить это, нужно видеть единство, ощущать единство э, всего происходящего. Так вот, чтобы ощутить единство, нужно чувствовать это единство во всё. Высшая степень единства – это единство с Богом, потому что Бог творит Вселенную. Там вся Вселенная в точке. Поэтому, когда мы обращаемся к Творцу – мы переключаемся на высшие механизмы единения во Вселенной. Мы ее как бы чувствуем одновременно всю. И тогда, чем сильнее, скажем, наша любовь к Богу, тем сильнее мы видим взаимосвязь всех событий во Вселенной. Что такое понять, что произошло? Если я хочу понять что-то, я должен увидеть, как одно связано с другим. Я беру причину, я беру следствие, Я увидел между ними связь, я увидел, как причина рождает следствие, и я что-то понял. То есть, понимание – это сжатие причины и следствия в одну точку. Чем глубже мое понимание, тем больше причин я могу соединить со следствием. Это сжатие времени. И в конечном счете... Когда, чем больше я познаю Вселенную, тем сильнее я как бы сжимаю время и вижу причинно-следственные связи. Высшее сжатие Вселенной – это первопричина. Поэтому в любви к Богу заложено высшее знание о Вселенной. И поэтому человек, который это чувство любви не теряет, он интуитивно имеет каждую долю секунды знание обо всей Вселенной, о её прошлом, настоящем и будущем. Поэтому он гармоничен. Поэтому он интуитивно э, мудрее любого, э, любого другого, кто вот этого механизма не имеет. Что самое главное? Как вы только чувство любви начинаете терять, у вас исчезает ощущение гармонии и единства всех явлений. Мышление становится дробным и поверхностным. Понимание исчезает. Так вот, вчера я утром встал, Позавчера я взял кучу записок, которые были интересны, я их начал смотреть. И вот считаю, рак, заболевания, здесь почки, легкие и так далее. Я читаю, обычно я диагностирую, а здесь какая причина, здесь. А тут я думаю, ну попробую понять просто так. И сижу и с таким ужасом наблюдаю, думаю, Господи. И знаете, как в анекдот? Доктор, какой ужас, что у меня? Ой, какой ужас, что это у вас? Так вот я смотрю и думаю, что тут написано? Как оно связано? Я ощущаю полную тупость в голове. Я ничего не понимаю, я вижу только верхние какие-то проблемы. И вдруг я заметил, что связь я не вижу совершенно. Я ее не чувствую, хотя раньше, без всякой диагностики, я ее видел. Мне стало интересно, что со мной происходит. Я начинаю смотреть себя и вижу, у меня поле деформировано, у меня идет отречение от любви. То есть, несколько дней назад были проблемы, я обиделся на друзей в какой-то степени, какое это чувство сохранилось. И оказывается, если даже чуть-чуть вот чувство любви подавляешь, придерживаешь его, начинается критика, вот то, все, то сразу же глохнет единство с тонкими планами. И тогда ориентируйся только на поверхностные уровни. А на поверхностных уровнях эти связи не видны. И я тогда понял, что один из признаков, вот живёт живое существо, у него главная энергетика на тонком плане, и она обеспечивает внешние функции. Как только идет старение организма или, скажем так, болезнь, Идёт обесточивание, перед этим идет обесточивание тонких планов, проблема с душой. И вот как только начинается обесточивание тонких планов, потом болеют уже внешние. И вот какой признак не только у человека, но, скажем, у группы людей, что у них и уже нет энергии тонкого плана. Так вот, один из таких признаков, я понял, это материалистическое мышление, которое видит только внешние связи, которое видит только... уровень причинно-следственной на физическом аспекте. И вот такое мышление является как раз показателем того, что уже внутренней тонкой энергетики не неважно. Так вот, классическая западная современная философия – это философия общества, которое постепенно теряет единство, которое теряет связь с Богом, у которого нет внутренней энергии. А если нет внутренней энергии, то тогда распадаются семьи. Женщины становятся бесплодными. Появляется все большее количество гомосексуалистов. Идет поклонение внешним аспектам человеческого счастья. Деньги, благополучие, стабильность и так далее, и так далее. И тогда я понял, почему люди мне задают один и тот же вопрос часто. Десятки и десятки раз. Потому что те, кто мне э, э, задают вопросы, это люди проблемные. А человек проблемный – это тот, у кого мало любви. И эти люди, прочитав мои книги, ориентируются не на работу, не на изменения. Они рассчитывают на то, что зададут этот вопрос, получат ответ и выздоровеют. Да, у меня начиналось с этого. Я увижу какую-то причину, я называю. Человек пересматривает себя, и происходит чудо, он выздоравливает. Потом я понял, вот так вот выдергивать бесполезно, потому что его нарушение какое-то, его проступок, который он сделал, часть его внутреннего состояния. Нужно менять характер, нужно мирать, менять мировоззрение. Может, вот такими разовыми выдергиваниями можно поверхностный уровень вытянуть, но реально очистить потомков, привести глубину человека в порядок невозможно. И я от этого ушел и стал говорить, что вы должны научиться меняться. Это очень больно. Потому что изменение – это разрушение. Если вы не научились любить, вы меняться не сможете. Для того, чтобы любить, нужно ощутить приоритет божества над человеческим. А для того, чтобы этот приоритет ощутить, нужно научиться жертвовать, терять, принимать потерю, заботиться о других, жертвовать, отдавать. И если ваши эмоции тупо держатся за потребительство, Ваша голова никогда не поймет никакого совета. И вот я тут получил записку, мне пишут, вот на семинаре вы отвечали на вопросы. Вот вы, когда кто-то подает записку, вы на нее отвечаете. Все понимают слету, четко, конкретно, вот одно, вот другое. Что интересно, что тот, чью записку вы читали, он вас слушает, смотрит и ничего не понимает и не запоминает. Мы говорим друг с другом, Вы записки ни одного из нас читали. Так вот, вот я пишу, вот моих друзей э, анализируют их состояние. Все понятно. Мне говорят лично, ступор. А почему? Потому что блокируется в этот момент как раз желание за один раз решить все проблемы. Невозможно такое. Да, мы разбалованы. Вот мы читаем Библию, Иисус Христос подошел, прощаются те грехи, ты выздоровел. Но Разовое чудо бывает у того, кто многие годы к этому идет. И я убедился, без а, интенсивного устремления, без готовности принять боль, без умения принимать потери, без видения воли Творца во всем, а, результат не будет результат. Поверхностный, да, реальной глубины невозможен. Вот о чем я хотел сказать. Поэтому мне говорят, вот э, я что-то не понимаю в ваших книгах. Я говорю, начинайте, посмотрите на себя, как вы себя ведете, на улице, дома. Если вы не можете э, пожертвовать что-то, если вы. что такое жертва, то не обязательно выйти на улицу милостыню раздавать. Женщина одна написала хорошо, она говорит, я долго не понимала, что такое жертва, отдача и так далее. И только потом поняла, что когда делаешь какой-то добрый поступок по кому-то, не жди результат. То есть это истина давным-давно известно, но она ее ощутила уже в чувствах, и вот тогда она и поняла. Если ваша душа не примет, ваша голова не примет никогда, потому что оказывается наши мысли тесно сопряжены с нашими эмоциями. И она это выразила так. Вот как самолетик бумажный пускаешь, вот выпустил, он полетел. все, Ты его уже не держишь и не будешь держать в руках. Вот так же и момент отдачи. Если он вышел, уже куда он полетит, что будет, уже не должно тревожить. Сам момент отдачи, когда важен, а не результат. То, что называется в Индии, в индийской философии не привязанность к результату. Это как раз и есть жертва. А если мы жертвуем и смотрим, там человек поблагодарил или нет, это уже не жертва, а бартер. Я тебе жертву, а ты мне улыбку, почтение и внимание. Жертв, жертвы здесь нет. Так вот, если что я хочу подчеркнуть. Если у вас нет понимания, то посмотрите на ваши эмоции. Если вам очень больно терять, если вы не можете принять потерю, вот эта тупая боль потери сидит в вас, значит, вы вряд ли что-то поймете. Если обида на человека сидит, вряд ли вы что-то поймете. Кстати, по поводу обиды. Вот человек вас обидел. Он совершил недостойный поступок. Вы его хотите простить, а у вас не получается. Что дальше делать? Человек говорит, да, его прощаю, чувствовать не работает. Хорошо, подошел, сказал, пожал руку, все, я тебя прощаю. Стало полегче, а внутри что-то сидит. Почему? Потому что вот эта боль, это есть энергия, которую нужно куда-то направить. И если мы не знаем, куда ее направить, она пойдет либо на того человека, все таки обида будет идти, либо она пойдет на нас, будет саморазрушение. незаметное, но саморазрушение. Я убедился, что когда что-то не нравится, просто сказать, я это принимаю, 99 процентов сил не хватит. А вот когда говоришь, что мне это не нравится, и я это постараюсь изменить, воспитать, вот тогда энергия идет не на разрушение, а на созидание. Поэтому просто один взгляд, что Как, какой бы мне подлый, недостойный человек не попался, я считаю, что его можно изменить, воспитать, и я в своих возможностях буду это делать. Если меня обидели, то в первую очередь причина во мне. Воспитание начинается с самовоспитания. Значит, я где-то должен стать внутренне чище, я должен больше заботиться о душе, и тогда этой ситуации не будет. Просто для многих а, понятие прощения – это вот я тебя простил, и все. Просто простить не получается, я убедился. Прощение, для чего мы прощаем? Мы прощаем для того, чтобы этим признать, что причина в нас, он не виноват. Его свыше дали для того, чтобы он не причинил боль. Причина во мне. Я его прощаю, признавая, что первая причина во мне – Я прощаю его для того, чтобы сохранить чувство любви в душе. И я его прощаю для того, чтобы помочь ему также измениться в лучшую сторону. И тогда та негативная энергия, которая шла на разрушение, она пойдет на созидание. Значит, если я на весь мир смотрю, как на объект воспитания, весь мир, как ребенок, его можно воспитать и сделать лучше. Я то же самое. Тогда у меня идет непрерывная позитивная энергия. Вот этот момент очень важен. Просто многие, прочитав книжки, думают так, вот прощу и выздоровлю. И, то есть, нашли отмычку. Дело в том, что к любому э, совету относиться как к отмычке, э, это, опять же, аспект потребительства. Нам нужно понимание мира для того, чтобы нормально развивались. Развитие – это изменение, это любовь и энергия в душе. Это, в принципе, приближение к Божественному. Если мы эти правила соблюдаем, тогда любой совет работает на наше развитие. А если мне любой совет нужен только для того, чтобы конкретно снять какую-то проблему, это система таблетки. Здесь, со сами понимаете, эффект небольшой. Тем более, что таблетка – это все таки физический аспект, а душа – это совершенно другой аспект. И поверхностный материалистический подход к душе, он очень опасен. Идет обратный эффект. Вот если говорить о язычестве, это как раз поверхностный, достаточно корыстное отношение к тонким планам. Как первый этап, это естественно, а потом, когда человек развивается, он должен э, становиться все масштабнее душой. И я заметил, чем глубже мы в тонкие планы входим, тем бескорыстие должно быть выше, то есть тем зависимость от всего должна уменьшаться. Поэтому, э, когда я смотрел тех, кто занимается магией, Увлекаются и у них потом начинаются проблемы серьезные. Почему? А потому что чем больше возможностей вхождения в тонкие планы, чем опаснее становится зависимость от верхнего уровня, и от чего бы то ни было. И растет ощущение своей значимости. Вот нельзя притча о дьяволе существует. Когда соприкасаешься с тонкими планами, должна идти очень интенсивная работа по преодолению постоянного ощущения своего превосходства, своего величия и так далее. Это вполне естественный процесс. И тот, кто этого не понимает, у них появляются проблемы. Так вот, иногда вот эти а, тонкие планы подходят ко всем. И если в этот момент мы не заботимся о своей душе, не преодолеваем подсознательное ощущение значимости, э ощущение, что ты в центре всего, то тогда начинается проблема. Так вот, два раза в году я говорил, вот эти тонкие планы раскрываются очень сильно. Вот в частности сейчас. Вот для того посты существуют, чтобы э ощутить приоритет Божественного и вторичность всего остального. И когда человек постится чисто телом, то он забывает о том, что смысл поста в ощущении божественного. И здесь зависимость духовная даже более опасная. Я вот недавно услышал очень интересную фразу, которая говорит, дьявол не ест и не пьет, а гордыня у него соответствует. То есть, когда человек только постится, это еще не означает, что у него, сказать, что он решил все проблемы. Так вот, два раза в год тонкие планы подходят к нам. если мы не готовы эмоционально, если мы неправильно направлены, то у нас возникает усиление зависимости, а дальше начинаются проблемы. Сначала самые тонкие планы идёт гордыня, потом идет усиление судьба, желание, а дальше начинается болезнь. Но это два раза в году. А сейчас, судя по всему, наступает то время, когда эти тонкие планы к нам подойдут надолго. Я говорил, где-то с 2012 по 2020 Процесс этот будет практически непрерывным. Что это означает? Это означает, что вот эта провокация концентрации на человеческом, на самых высоких аспектах, она будет неимоверно усилена. Значит, у каждого человека внутренняя агрессия начнет повышаться. И только тот, кто привык это преодолевать, только тот, кто стремиться к божественному своей душе, этот человек будет нормален. У остальных будут проблемы. Вот, судя по всему, то, что называется время антихриста, вот, вероятно, оно и будет. Почему? Потому что э, я видел, насколько опасно прикосновение к тонким планам. Если в этот момент не наработано э, отстранение от своей значимости Не научился принимать боль, не научился идти, так сказать к Творцу, то идет автоматически сразу же концентрация на тонких планах, раскрытие способностей, начинается ощущение энергии полета, в общем все и великолепно, а потом начинается постепенное все более сильное ощущение превосходства, значимость, концентрация на себе и так далее и так далее. Все очень просто, но вот выдержать, скажем Искушение вот этим может не каждый. Периодически в истории любого, как я говорю, в, в, в, не только человечества, любая популяция живых существ периодически должна как резонанс выходить на контакт с, с Творцом. И вот в этот момент тут же сразу слетает все лишнее, и выявляется главное. Есть здоровое зерно, есть позитивное направление к центру, Есть преодоление всех этих моментов привязок, все идет чистка, идет возобновление, очищение и новая энергия. Если же готовности преодолеть зависимость нет, то тогда идет все более сильная концентрация. Для человека становится важнее высшие духовные моменты, а не божественная любовь. Резко усиливается зависимость от тонких планов, переходит на внешнее, а потом идет закономерный распад всех уровней. Поэтому тот человек, который сейчас элементарно делается, как как ребенок, первые шаги делает в аспекте познания божественного ощущения в себе, этот человек будет, мягко скажем так, проще говоря, просто сохранит здоровье в ближайшие годы. А то, что процесс этот идет, уже об этом все говорят. Так что в моих исследованиях есть слабое звено и опасное. они рассчитаны на голову, на менталитет. И Человек прочитал, думает, вот я пойму и стану здоров. Нужно понять, что никакая голова не будет жить без тела. В христианстве есть гениальная фраза «Вера без дел мертва». Если мы нашими эмоциями не выстраиваем себя правильно, то никакое понимание нас не спасет. Потому что понимание должно приводить к правильному поведению. отдаче энергии, ощущение единства с миром. Умение проходить боль. Видение и принятие божественной воли во всем. Вот это ощущение единства с Богом, оно дает ощущение единства со всем миром. Как только цивилизация теряет ощущение единства, цивилизация погибает. Все. Как только у человека исчезает ощущение единства, он начинает болеть, а потом умирать. Приходим к вопросу. Предыдущая лекция в Запорожье была три года назад. Как изменилась энергетика Запорожья и Украины в целом? Я вот не знаю, с, с флагами ребята стояли сейчас или нет. Наверное, лучше. Но дело в чем? Я пока не буду диагностировать Запорожье и Украину. Дело вот просто, если говорить об Украине, вот смотрите, страна, чтобы развиваться, любая должна быть единым организмом. Если она не является единым организмом, она она распадается на отдельные страны. Что такое? Чем обеспечивается единство? Оно обеспечивается двумя уровнями: уровень э, духовный и уровень физический. Что такое духовный уровень? Это общая цель, общая идеология, это ощущение единства всех через культуру, язык. И физический уровень – это экономика. Если страна нищая, есть тенденция к распаду. Если у людей в стране нет общей цели, есть тенденция к распаду. Возьмем Россию, вернее, возьмем Советский Союз. Он распался. Вопрос, почему? Ответ простой. Горбачёв решил сделать реформу. Что такое реформа? Это признание краха идеологии. Реформа – это означает, что тот график, по которому живет страна, он все таки уже устарел. Значит, это идеологическое признание несостоятельности. Цели наши не совсем состоятельны. Программа тоже. Значит, что-то нужно менять. Нужно было устаревшую схему единства страны, устаревшие цели заменить новыми. Если бы была замена, э, как, какой-то, скажем так, э, какими-то новыми идеями, идея э, нравственности, единения людей, э, идея реформации, скажем, не только на физическом аспекте, но и помощь душе, то все это могло бы сработать, и страна осталась бы единой. Что предложил Горбачев? Общество развалится, он говорит, жилище две То есть главный его лозунг был, это вот всем жилье. Но этот лозунг уже всем, так сказать, все знали, что это нереально. И объединить людей вот в этом порыве, мы скоро получим жилье было невозможно. Тогда он попытался объединить всех отчаянной попыткой. Он что делает? Он объявляет антиалкогольный закон в надежде, ну в смысле, принимая там, сказать, подачи своих соратников в надежду, что общество хоть как-то вот не не будет пить и объединиться. Но это все было очень наивно. Значит, что получается? Идеологическая составляющая рухнула, экономическая составляющая. Если человек хочет сделать реформу, он должен деньги набрать. Чтобы хотя бы экономически, на физическом уровне, страну объединить. Антиалкогольный закон – это 30% рухнула экономика страны, ушла в частные руки. И потом все последовательные действия по разоружению, выводу войск, когда денег совершенно не взял и даже козырял этим, это фактически было разрушение экономики. Значит, что получается? Страна входит в реформы, а у нее нет единства ни духовного, ни физического. Поэтому страна была обречена. Пошел распад. Что мы дальше видим? Ельцин последовательно разрушал под видом реформы, разрушал главные структуры, которые были в оппозиции к нему. Произвел реформу спецслужб, сказать, армии и МВД. Что в результате получилось? В результате в стране получился паралич. Страна оказалась абсолютно неспособной... Ни наладить порядок внутри, ни снаружи. Фактически это была уже агония. Что предл предложено было в качестве объединения людей? Идеалы западной демократии. Выяснилось, что демократии на Западе то нет, там есть просто... несколько. То, что называют демократией, это совершенно не то, что имел в виду, сказать, Ельцин и остальные. Потому что... То, то, как мы видим западную демократию, это остатки той того религиозного мировоззрения «не укради, не убей» и так далее, которое много веков существовало и которое сейчас постепенно разрушается. Так вот, для того, чтобы взять эту западную демократию, нужно было внутренне иметь внутренний потенциал, а его не было. Поэтому что получилось? Получилось еще хуже. Что сейчас у Украины? Переходим к Украине. Есть э, идея объединяющая всех. Была сначала идея, все-таки тема справедливости. Вот на этой же теме выскочил Ельцин. Справедливость должна быть, мы должны, э, сказать, вот все это гнет это сбросить и должны жить по идеалам, по правилам. И в результате получилось еще хуже. В принципе, с Украиной походит, похожая ситуация происходит. Общей идеи объединяющей нет. Значит, вместо этой идеи, э, сказать, которая была э, весьма абстрактная, такая промежуточная, э, появилась идея справедливости. Она тоже шатается. Сейчас идея как бы вот западное общество, то же самое. Значит, будет существовать эта идея, вот мы должны, должны стать такими, как на Западе, будем счастливыми. Тоже нет. Значит, и, и эта идея в какой-то степени будет терпеть крах. Почему? В истории, если анализировать, Чем непонятные ситуации, тем больше, значит, события идет не почему, а для чего. Сейчас мы видим на лицо кризис э, западной идеологии, западного общества. Этот кризис э, системный, это, в первую очередь, кризис духовный. А если душой не в порядке, тело будет страдать. Поэтому западное общество входит в тяжелейший кризис, э, из которого оно может выйти либо посредством гибели, либо э, очень, так сказать, мучительных ситуаций. Но если не будет духовного обновления, цивилизация обречена. Поэтому подражание цивилизации в духовных аспектах западной – это самоубийство. И тенденция Украины обращаться к Западу и копировать у него внешнюю сторону, копировать, пожалуйста, сколько угодно, форму – нормально. Но внутреннее духовное содержание, которое вымывается, ориентироваться на него как на модель общества, каким оно должно быть – С моей точки зрения, достаточно опасная тенденция. И сверху должны показать, вот как России показали, что э, если если вы не выработаете свою идею объединения, свои цели, которые в первую очередь должны ориентироваться на душу, то у вас будут проблемы. Вот Россия прошла через этот крах поклонения деньгам, сказать благополучию, будущему, то есть идет ориентация на все человеческие ценности, а потом последовательно уничтожение, разрушение этой тенденции. То же самое происходит на Украине. Поэтому, я думаю, у Украины в ближайшие годы будут серьезные проблемы. И эти проблемы нужны будут для того, чтобы переболеть поклонением фальшивым ценностям. Потому что сейчас Если цивилизация не обретет истинное мировоззрение и понимание дел, то вряд ли будут шансы выжить. А кто может обрести более-менее правильное понимание? Я других стран не вижу, только Украина Россия. У всех остальных они уже ушли за тот порог, когда можно что-то сделать. Энергетика не позволяет. Это отдельный долгий разговор. Я смотрел, для того, чтобы попасть в будущее, нужно иметь... энергетику, соответствующую ему. А энергетика — это и мировоззрение, и психология, и все что угодно. А любое общество имеет колоссальную инерцию. И за два часа здесь ничего не изменить. Поэтому, когда я пытаюсь диагностировать другие государства, я вижу очень серьезные проблемы. И суть этих проблем заключается в том, что В любой трансформации, которая происходит, человек должен быть готов к новой стадии. Если он не готов, закон отрицания-отрицания, то разрушение старого происходит вместе с жизнью, судьбой и телом. Некоторые женщины говорят, муж – это не родственник, родственники – мама, папа, дети. В судебной практике, наоборот, самыми близкими считаются муж и жена. А какими вы видите эти связи? Кто настоящий родственник? Ну, некоторые женщины говорят, муж – это первый враг. Ну и что дальше? То есть, говорить можно много. Просто, понимаете, в Библии Христос говорил, главные враги человека – домашний его. Так вот почему? В чем смысл этой фразы? Мы должны быть едины с Богом. А единство со всеми уровнями человеческого счастья, оно должно периодически нарушаться. То есть нужно держать дистанцию от всего того, что нам нравится, и от любимых людей. Если этой дистанции нет, то идет поклонение, привязка и дальше распад. Поэтому, если у человека нет божественного, то тогда у него есть только две формы фактически. Это либо поклоняться человеческому, либо топтать его. И говорят, что муж – это не родственник. Те женщины, у которых внутренняя привязка очень сильная. То есть они интуитивно чувствуют, что нужно отстраняться. И выражают это в такой форме. Вот у Пушкина, чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. Почему? Потому что когда человек не имеет, утрачивает божественное, он начинает поклоняться другому человеку. А когда я поклоняюсь чему-то, я беру у него энергию, вампиризм. И тот человек должен меня легнуть, чтобы я его просто не погубил. Вот и все. Поэтому любовь – это всегда и боль, и дистанция от того, к чему мы привязаны. Если мы эту дистанцию, то я называю сохранять достоинство в удовольствиях и наслаждениях, если мы эту дистанцию соблюдаем, тогда все нормально. Как только мы увлекаемся и забываем о своей душе, которая требует остановиться и абстрагироваться от удовольствия, начинаются проблемы и потом потеря того, к чему он привязаны. Когда рождается ребенок, родители радуются. Вот вырастет помощник. Но часто эти надежды не сбываются. Дети живут своей жизнью и помогать не хотят. Элементарные вещи. Помыть посуду, убрать за собой забывают. Приходится нервничать, заставлять. А когда нет сил, думаешь, чем нервы трепать, лучше сделаю сам. Как воспитывать детей, чтобы они выросли помощниками, или лучше вообще на это не рассчитывать? Начнем с первой фразы. Когда ребёнок рождается, родители говорят, вот вырос, родился помощник. Для, для этого и рожали, что ли, получается? Вот уже потребительство. Смысл воспитания ребенка в чем? В том, чтобы приблизить его к Богу. А божественное мы ощущаем, когда мы отдаем. Поэтому нужно не нервничать, не злиться, а нужно просто постоянно приучать. Ведь что такое Управление. И воспитание. Вот смотрите, я объяснял пациенту, я говорю, вот если вы решили вести себя по заповедям, и вы будете постоянно говорить, вот нужно делать это, вот нужно сделать, то вы будете это делать год, два, три. Потом страх наказания или чего-то ушел, и вы тут же опять скатитесь назад. Значит, если вы хотите изменить свою линию поведения, вы должны измениться соответственно этой линии. Если человек изменился, то для него это делать привычно. Для, у, у него не будет насилия над собой. То же самое с воспитанием. Если вы каждый раз ребенка заставляете мыть посуду, каждый раз вы его насилуете в какой-то степени. И он себя. И как только вы перестанете его заставлять, он это делать не будет. Потому что если вы заставляете его мыть посуду на отрицательные эмоции, Он к этому никогда не привыкнет. Но если вы у него воспитаете привычку мыть посуду, а привычка воспитывается, когда это делается, на положительные эмоции, с юмором, с улыбкой, когда вы это делаете, приучаете его делать постоянно, то им управляет привычка. Значит, воспитание детей – это формирование правильных привычек. Я же не открываю истины. Сформируете у ребенка правильные привычки. Чистить зубы по утрам, делать зарядку, мыть посуду, заботиться о родителях. все. А дальше вы только поддерживаете и развиваете это состояние. Сформируете правильные привычки. Дальше, что главное в педагогике? Какие главные качества? Первое. Любовь. Второе. Терпение. Что такое терпение? Терпение подразумевает, что мы хотим, чтобы он изменился. Терпение подразумевает многократные попытки. Раздражительность – это означает неприятие его в данный момент. Человек раздражительный воспитателем быть не может. Терпеливый подразумевает, ты сегодня это не, не можешь и сегодня отказываешься. Завтра тоже. Послезавтра ты это сделаешь. Я тебе помогу. Раздражительный будет каждый раз говорить, ты это сегодня не сделал. И это будет длиться бесконечно. Потому что у раздражительного воспитателя человек другой не изменится, потому что раздражение – это его уничтожение. Ты не такой, каким ты должен быть, значит, ты не должен существовать на свете. Вот подсознательные эмоции раздражительного человека. Поэтому нужно проявлять любовь к ребенку. Тогда, Если нет любви, то педагогики не будет, ребенок не будет меняться. Любовь, терпение, постоянное э, приучивание к каким-то действиям. Вот и все. Вы ребенка приучили эти вещи делать, и он их будет делать. А если вы раз в неделю выскакиваете и с перекошенным лицом, почему не помыл посуду? Естественно, сказать, здесь будет проблемы, потому что любое воспитание требует серьезных затрат. И еще раз говорю, непрерывность, чистота. Приучите ребенка это делать каждый день, и вам не надо его контролировать будет. Вот и все. В моей жизни встречались люди, которые даже в незначительных конфликтных ситуациях сразу ставили на карту все. Сразу, по максимуму, в ультимативной форме. Или будет по-моему, или расходимся в море, как корабли. Благодаря такому беспределу им, как правило, удавалось добиваться своего, но неприятный осадок в душе оставался. Чтобы оправдать их, хочу спросить, бывает ли ситуация, когда из пушек можно по воробьям бить? Или всегда должен соблюдаться принцип адекватности? Вот смотрите. Чем больше у нас божественного, тем сильнее сжимается время. Чем сильнее сжимается время, тем больше мы видим изменения. Поэтому, чем больше ощущение божественного в душе, тем больше видишь возможности изменения любого человека. И самый последний негодяй, видишь его возможности измениться. Так вот, Чем меньше в Душе Божественной, тем более короткий отрезок времени мы видим. И тогда, на этом коротком времени, мы не видим возможности трансформации любого человека. У нас возникает ультимативность. Вот ты не такой, как есть, и я с тобой общаться не буду. То есть, вот любая такая, либо все, либо ничего, это всего-навсего... Отсутствие глубинного восприятия мира. Это поверхностное восприятие мира. И тот человек, который привык выдвигать ультиматумы, это человек, который не имеет истинного видения мира. И с рук ему будет сходить тогда, когда он эти ультиматумы будет предъявлять посторонним людям. Если же такая ультимативная форма начнется в отношении с близкими людьми, с теми, кого он любит, это покойник. Я видел это на многих случаях. Если женщина начинает с мужем говорить языком ультиматумов, у нее будет... Я больных, э, здоровых детей у таких женщин не видел. Если мужчина говорит со совсем языком ультиматумов, то что получается? Давайте промоделируем. Он даёт ультиматум, либо всё, либо ничего. Ему говорят, нет. Он должен либо уйти, либо он должен внутренне, раз не, он не может решить эту проблему, Испытать ненависть и желание уничтожить того, кто ему не подчинился. То есть это не умение решать ультиматум, это не умение решать конфликт. Развитие – это конфликт. Без конфликта развития не бывает. Поэтому человек, который привык к ультиматумам, останавливается в развитии. Вот и все. Что будет дальше, можно представить. Моя жена заволновалась, когда услышала в вашей лекции, что незаработанные деньги убивают. Объясните, пожалуйста, как влияют деньги мужа на жену-домохозяйку. И еще, как долго можно помогать взрослым детям? Дело в том, что жена-домохозяйка, у которой муж получает большие деньги, она их зарабатывает правильным отношением к мужу и правильным гармоничным состоянием. Я рассказывал ситуацию, когда мужчина приходит, говорит, я изобретатель, я хотел написать книгу, должны были быть очень большие деньги, вот уже два года все время что-то отводит. И я смотрю, в чем дело, говорю, у вас у жены характер паршивый. Он говорит, а при чем тут жена? Я говорю, а потому что если вы получите крупные деньги, у нее испортится характер. Это ударит по детям, они могут заболеть или умереть. И вот чтобы ваши дети были здоровы, ваша жена не должна получать деньги, а вы не должны их зарабатывать. Вот и вся схема. Поэтому, если мужу деньги пришли, уже где-то жена их тоже заработала. Это первое. Второе. Все-таки деньги, которые приходят и не встречают внутренней отдачи, это опасно. Поэтому жена-домохозяйка, она, ведь раньше женщина имела нескольких детей, это огромный выброс энергии, это и жертвенность, это забота. И она была всегда в этом плане, Чистой. Сейчас, как правило, один ребенок, два, и э, готовность отдавать энергию женщины меньше. Поэтому здесь просто, если женщина как бы творчески относится к миру, если она э, старается реализовать какие-то свои творческие аспекты, не знаю, дети, пускай рожают еще детей в конце концов, или занимается спортом, Э, сказать, туризм, все, то есть, когда вот эти интересы э, помогают ей раскрыться и отдавать энергию, то здесь все нормально. Вот э, просто, вы понимаете, я замечал, какая ситуация. Э, я пытался, так, такой момент интересный, э, когда люди начинают, скажем так, сексуальные игры начинаются, то, если все идет по ускоренной схеме, без, а, то, то, что называется, душа не включилась, то чисто сексуальные моменты отдачи приводят к блоку в районе поясницы. И потом начинаются проблемы с, с потенцией у мужчин, гинекологию женщин и так далее. Потому что энергетика неправильно распределяется. Потому что энергии нужно отдавать. И, отдавать ее. и я смотрел для того, чтобы вот этот, скажем так, если мужчина не, не успел поухаживать за женщиной, И вот вся эта энергия не сумела перейти, так сказать, выброс энергии меньше, чем просто сексуальное удовольствие. Я пытался почитать, что нужно присесть 400 раз, и тогда будет хотя бы более-менее паритет. Вот. То есть что получается? Все, что мы получаем, мы должны зарабатывать отдачей энергии. Поэтому тот человек, у кого по природе высокая отдача энергии... Почему горцы долго живут? Попробуй сберись на гору. у того потребительство подсознательное, оно все-таки блокируется. Поэтому те, кто привыкли к активной деятельности, вот почему творческие люди долго живут, сейчас это уже установили, потому что это привычка отдавать энергию. И вот тот, кто привык отдавать энергию, физическую, творческую, какую угодно, этот человек, он уже защищен от денег избыточных. Вот меня часто задают вопрос, а как же российские и украинские олигархи? На них шлепнулось столько денег. Ведь они же наворовали. Почему тогда у них все хорошо? Так вот, могу успокоить. <свят> Не очень хорошо. Я посмотрел, в последнее время заваливается поле очень многих. Я начал думать, почему. Потом понял, при советской власти, кто стал богатым чеком, Те, кто при советской власти занимался бизнесом подпольным. кто каждую секунду мог сесть в тюрьму и получить 15 лет, вплоть до расстрела. И человек этим занимался. Представляете, какой колоссальный психологический стресс, прессовка была. И он в ней жил, и учился жить, как бы с униженным будущим. Потом начинается бандитская революция и распад всего, и человек с небольшими деньгами убивали просто так. И в этой ситуации, когда у человека приличные деньги, это опять постоянная угроза жизни. И вот в этой ситуации тоже жили и выживали. А сейчас смерть ушла. Сейчас нет угрозы. Практически нет. Убьют, посадят и так далее. Легализовались. Деньги имеют. И начинается катастрофа. Они не видят, но начинается катастрофа на тонком плане. Почему? Потому что те деньги, которые раньше они имели, огромные, они были... То есть человек может иметь большие деньги, когда у него идет единство с Богом, запасы любви большие, или когда у него идет бешеная прессовка, то, что называется, постоянная рихтовка его денег. Если вас завтра должны повесить, то тот миллиард, который вам сегодня дадут, вас не обрадует. И вот по этой схеме олигархи и жили. Сейчас петлю убрали, а миллиард они нащупали. И начинаются проблемы, настоящие проблемы. И на тонком плане, и на внешнем. Какой здесь выход? Выход такой, либо потом распад, потому что слишком быстро деньги заработали. Они не защищены. И их дети особенно. Или начать заботиться о своей душе, начать жертвовать, начать заниматься благотворительностью и так далее, и так далее. То есть э, поверить в Бога. Если этого не будет, все. Сначала их дети завалятся. Я вижу, они уже завалятся. А потом начнется мор среди олигархов. Так что Все закономерно, все нормально. Мне за 40 нередко приходят мысли о том, что в моей жизни уже все состоялось. Дети выросли, дом построил, дерево посадил. Все, о чем я мечтал с молоду, так или иначе и исполнилось. А что дальше, к чему теперь стремиться? Обычно человек в такой ситуации говорит, а я хочу еще больше. Знаете, фраза недавно сказал, мне понравилось. Хочется чего-то больше, чем рай. Так вот, ну, возьмите, берите пример с Ходорковского. Дом вырастил, дерево, вернее, дерево вырастил, дом построил. А сейчас ему не скучно? Что-то там, как, кем он работает? Швея-мотористка, кажется. Да. Совершенно по-другому жизнь начинает восприниматься. И, кстати, я думаю, это потому, что у него было, поскольку это был самый богатый человек на Земле в реальности, то вот это вот чудовищно быстрое накопление денег, оно все равно бы привело бы к проблемам. И он интуитивно, пытаясь спастись и спасти детей, пошел на эту ситуацию. Почему? Потому что как только у человека возникают вот такие мысли, я уже все сделал, фактически это уже программа самоуничтожения. Дальше начнутся болезни и смерть. Всё. Поэтому, а, вот смотрите, что такое цель? Цель это причина или следствие, как вы считаете? Причина. Ну, скажем, Смысл заключается в том, наше желание – это совмещение причины и следствия. Захотел – добился. Логично? Пока у нас есть желание, пока у нас есть энергия. Энергия – это потенциал между причиной и следствием. Исполнилось желание – энергии нет. Поэтому у каждого человека есть подсознательные стратегические цели в жизни. Когда они исполняются – Когда он чувствует, что не исполнится, это означает, у него нет тонкой энергии. То есть он покойник. Поэтому умение ставить цели стратегические – это умение обладать высокой энергией. В чём, к чему мы привыкли? Мы привыкли к тому, что нам говорили, главная цель – машина, дача, квартира. Поэтому всегда существовал дачный синдром. Человек строит дачу и умирает после этого. Так вот, когда мы от чисто материальных аспектов перейдем к понятию, что главная цель – это не тело, а душа, а душа, она развивается через любовь к Богу, тогда этот процесс становится, но если не бесконечным, то долгим. Потому что это может длиться до того, до времени существования и, так сказать, возврата назад нашей Вселенной. И вот когда понимаешь, что истинная цель в жизни – это обретение Божественного в себе, то тогда машина дача квартира не убьют. То есть вот такой вопрос свидетельствует о том, что у человека совершенно с детства неправильная система целей воспитана. И если, как только реально идет ощущение «я всего добился», В течение года человек может умереть. Поэтому научитесь ставить правильные цели. Тогда у вас будет много энергии. Вот у верующего подсознательно схема целей правильная. Вот и все. Полгода назад меня сбила автомашина. Последствия могли быть самыми плачевными. Я оделась на первый взгляд, достаточно легко. Вы писали в книгах, что ситуации с авариями дают... мощную перетряску, или это испыт... испытание перед подъемом на другую жизненную ступень, или мое предупреждение о неверном направлении в жизни. Не могли бы подсказать, чем связана эта ситуация? Мой сын перестал носить крестик 17 лет, мотивируя это тем, что как только он его надевает, с ним происходят различные неприятности. В чем здесь дело и как над этой ситуацией работать? Я думаю, здесь без диагностики понятно. Если человек приходит в церковь, и у него начинаются проблемы, его ломает, или после церкви он попадает в аварии неприятности, это означает всего-навсего, что у него уровень гордыни резко повышен, и идёт чистка, идет приведение души в порядок. Почему сказать, посещение храмов очень благотворно сказывается на душе, потому что энергетика храма настроена на божественное. И когда человек приходит в храм, идет настрой. И если он пошел не в ту сторону, идет шибко. Человеку плохо. Он молится, опять приходит в храм. После этого нормально, значит, восстановил правильное направление. Если же уже пошел от божественного, конкретно всей энергетикой, то когда придешь в храм, можно потерять сознание или просто пропадает желание ходить в храм и так далее, и так далее. Поэтому что здесь получается? Вот я говорил о том, что когда мы выходим на контакт с тонкими планами, если мы не прилагаем гораздо больше усилий для устремления к Богу, у нас растет гордыня. И вот один из признаков гордыни, вот как раз такие моменты, когда у человека, человеку начинает плохо быть в храме или после храма. Так вот, 17-летний сын перестал носить крестик, он чувствует, начинаются проблемы. Это означает, что уровень гордыни у него, концентрация на благополучной судьбе огромный, и для него э, понятие «божественное» уступает понятию «стабильность», «благополучие» и прочее. Что получается дальше? А, кто его сделал таким? Скорее всего, мать. Когда ее перед э, появлением ребенка на свет лечили неприятностями, унижениями и так далее, она не давала... правильных эмоций. Либо уныние шло, недовольство судьбой, либо обиды на родителей, на мужа. Поэтому у сына гордыня повышенная. Если он эту тенденцию, а зачем мне в церковь ходить, а зачем мне в Бога верить, у меня от этого проблема. Если он эту тенденцию поддержит, он не жилец. И мать об этом предупреждают. Мать сбила машину. Дальше ее может... Не... Дело в чем? Когда, высо... когда тема ревности идет, тут болезнь. А когда гордыня чаще... Сразу дают. Или тяжелое заболевание, или авария, или потеря рук, ног, или смерть. То есть здесь классический вариант гордыни. Идет жесткий вариант блокировки. Поэтому дальше у матери может быть либо гибель, либо э, т, тяжелое заболевание. А при гордыне какие моменты идут? Легкие, так сказать, начинаются проблемы. Или проблемы с психикой сознания. Или почки. Или травма, потеря ног. Травма рук. Вот и все. Значит, если мать задним числом пересмотрит свою жизнь и будет как бы через себя приводить в порядок сына и объяснит ему, что неприятности очищает душу, это шанс. Если же она этого не сделает, то будет постепенное усиление процесса. И когда вот этот распад, который идет у сына, начнет разваливать его потомков, возникнет система защиты, и тогда, я думаю, мать может серьезно пострадать. Садоводы давно заметили, что самые сильные ветки – те, которые тянутся вертикально вверх. Но, к сожалению, они практически не плодоносят. И приходится их либо нагибать в земле, либо вообще обрезать. Так может быть, это и нам намек. Может быть, нельзя слишком сильно устремляться в небеса, надо и про земное не забывать. Дело в том, что ветки, которые тянутся… Что такое вверх? Это как бы будущее. Ветки, которые тянутся вверх – это мужское начало. А ветки, которые пригибаются к земле – это женское. Поэтому, когда женщина слишком много занимается духовностью, возникают проблемы. Дети болеют или даже детей дети отсутствуют. Поэтому женщина должна ориентироваться на Божественное через призму материального, а мужчина Божественное обретает через призму духовного, и это нормально. И вот это разделение функций, два потока времени, будущее и прошлое, мужское и женское, они должны быть в гармонии. Поэтому, если женщина начинает работать по схеме мужского, по, по мужскому началу, она становится бизнес-вумен, она начинает управлять и так далее, то мужчина, чтобы выровнять семью, переходит в женский аспект, он начинает приобретать женские качества. То есть мужское и женская физиология, она зависит от функций, На Западе что происходит? Женщинам дают свободу, женщинам дают возможности управлять, и мужчина начинает уходить в средний род. А поскольку э, же, женщина получается как бы среднего рода, она управленец, она вроде бы и женщина. И мужчина тоже подстраивается и становится средним родом. И вот эта тема унисекса, она сейчас, как говорится, везде. Вот и все. Поэтому Должны быть ветки, которые тянутся к небу, должны быть ветки, которые тянутся к земле. Вот это есть, даже в любом живом существе, правое – это будущее, левое – это прошлое. И даже в растениях существует полярность. Часть ориентируется на будущее, а часть на прошлое, это нормально. Когда все ветки только вверх, или когда ветки только вниз, тут уже определенная проблема. На детских книжках написано, для детей от трех, четырех, шести лет и так далее. А как быть с религиозной литературой? Нужно ли детям с малых лет углубленно изучать святые писания? Углубленно изучать. Тут дай бог взрослым да хотя бы немножко почитать. Дело в чем? Вот смотрите. Что такое материализм? Вот как материализм определяет мысль? Сначала идут инстинкты, самые глубинные эмоции. Идут ситуации. Потом идут наши, так сказать, эмоции, рефлексы. И завершающим этапом является мысль. То есть, вот, допустим, стул. Вот я на этом стуле сел, на одном посидел, на другом, на третьем, на четвертом. Вот чисто я двигаюсь, я сажусь, двигаюсь. И в конце концов у меня появляется... В результате, следствием моих действий и передвижений появляется эмоция, которая как бы обобщает. Вот есть обобщение, есть стул. А потом я это выражаю словами. То есть высший аспект развития – это что? Это мысль. Она является как бы короной всех моих действий, эмоций, образов. И вот появилась мысль. И поэтому западная и вообще современная наука, она говорит, что мысль – это вершина всего. Но, соответственно, раз человек – существо мыслящее, то он – вершина всего. Вот логика, которой оперирует э, наука. В этом есть резон? Есть. Вполне четко и конкретная. И наука говорит, если мы от всего зависим, то есть вот есть материя, есть эта материя формирует наши чувства, А наши чувства формируют постепенно наши мысли, и вот так идет развитие. Значит, мысль, с одной стороны, она в какой-то степени зависит от окружающего мира, но она является венцом творения вместе с человеком. Значит, если мысль – это венец творения, то, значит, познание мира высшее может быть только через мысль. Вот и все, что говорит наука. Значит, если я хочу познать мир, я должен читать книги, я должен много думать, Я должен детей научиться думать, и вот тогда они будут, так сказать, разви, развиты и так далее. Но весь смысл в том, что есть два потока времени. Так вот, наука оперирует одним потоком времени. Вот отсюда вверх. Как бы материя развивается, одухотворяется и становится одухотворенной, и начинает мыслить. Вот как представляет процесс развития наука. А есть... Противоположный процесс. Когда вся Вселенная возникает из чувства любви, это чувство любви создает время, время распадается на причину и следствие, причина и следствие, разъединившись, дают энергию, эта энергия превращается в материю, в чувство, и потом из этих чувств появляется мысль. Так вот самое первичное, вот когда идет любовь, создает вселенную, когда любовь выходит из точки, там информация, и энергия одно и то же. И что получается? Как бы из первой мыс, из первой мысли, чувства рождается все, и потом к ней возвращается. Но наша мысль это только имитация, подобия того процесса, который существует во вселенной. То есть во вселенной, я говорил, время Это круг. Так вот, идет один процесс, и идёт другой. Они как бы зеркальные. И что получается? Получается что? Что мысль, чтобы вернуться назад, должна сжаться в чувство. Чувство сжимается в образ. То есть мысль приходит к чувству, в желание. Желание – это что такое? Это энергия, это причина и следствие. Чем больше раскрывается наше желание, масштабнее становится, тем больше у нас энергии, и мы начинаем сжимать эту энергию. Мы сжимаем время и возвращаемся к первопричине. Значит, что получается? Мысль – это результат развития, как бы самая высокая ступень. И одновременно мысль – это первая ступень в познании Бога. Мысль должна превратиться в чувство. Чувство должно превратиться в любовь. И вот это, сказать, чувство любви должно соединить нас с первопричиной. Вот тогда поток времени идет нормально. Если же мы концентрируемся на мысли, если мы все больше мир э, познаем через мысль, и всё это, все эти мысли не прессуются в чувства, то тогда останавливается процесс развития, идет взрыв. Вот это то, что называется зацепка за способности идеализм. То есть сознание должно превратиться в чувство. Так вот, высшая информация находится не в голове, а в чувствах. Спрессованная информация находится в понятии образ. Вот наши чувства имеют в миллионы раз большую информацию, чем наша голова. Поэтому, если наш мысленный процесс мы не переводим в чувственный процесс, то это становится патологией. Ребенок – существо здоровое. Поэтому для ребенка познавать мир головой очень опасно. Поэтому ребёнок должен познавать мир, в первую очередь, эмоционально. И даже логические мысленные объяснения должны всегда сопрягаться с эмоцией. Поэтому, когда мы детей нагружаем понятием «вот, Бог» и так далее, он это ни, ни, ничего не поймет. Ребенку э, законы Вселенной можно объяснять только на уровне эмоций. Что Бога нужно любить больше, чем родителей. Что весь мир един. Что чувство любви Это есть и здоровье, и счастье, и в этом чувстве любви есть познание мира. Истина в любви. И если долго обижаться на кого-то, то заболеешь. И нужно э, уважать людей, и все люди самые плохие, они потом станут хорошие. Если что-то потерял, э, то не, не сожалеть не надо и бояться не надо. Потому что есть высший смысл во всем. Тебе кажется это плохим, а потом выясняется, что это хорошее. То есть вот на уровне эмоциональных моментов ребенку можно объяснять. Самое лучшее объяснение идет через ситуацию, через историю. Вот обратите внимание, веды излагаются как сказки, Библия как истории, притчи. Так вот, на уровне сказок, рассказов, аллегорий ребенок лучше всего воспринимает любую информацию. Поэтому, если вы обращаетесь только к разуму ребенка, к рассудку, не, вряд ли что-то получится. А когда вы обращаетесь к его чувствам и говорите, что э, вот никогда не подавлять чувство любви в душе. И если какой-то плохой человек, лучше ему высказать это. Лучше помочь ему измениться, чем внутри обижаться, потому что обида, она давит чувство любви. То есть какие-то элементарные моменты ребенку, когда сообщаешь, то лучше сто раз повторить, что высшее счастье – любовь Богу, чем какие-то объяснять нюансы, подробности и прочее. Ребенок не реагирует на мелочи, он у него глобальное мышление, потому что образ, эмоции, они дают гораздо более точную картину мира, чем любая мысль, схема и прочее. Поэтому вот когда идет, чем больше информации, чем она плотнее, тем она легче смотрится. Вот на этом уровне с ребенком, я считаю, можно общаться, это первое. Второе – Воспитание ребенка начинается за несколько лет до его зачатия. Оно начинается с родителя. Вот я смотрел, 3-4 года до зачатия, вот в какую сторону родители идут, в ту сторону пойдет ребенок. Если даже у них кармический завал по роду, там диабетики, раковые, там шизофреники в тюрьмах сидели, это уже закладка, можете представить, какая. Но если эмоциональная молитва, эмоциональное поведение перед зачатием, 3-4 года, ребенок закрывается. это. И наоборот, прекрасная, так сказать, генетика информационная порода идет, а человек накрутил перед зачатием ребенка, ребенок у него преступник, инвалид и все кто угодно. Поэтому хотите воспитывать ребенка, приведите себя в порядок. У меня замечательный муж, На самом самого наших отношений, я у него первая, есть большие проблемы с потенцией. Я очень люблю его, и для меня это не главное, но, может быть, можно что-то сделать. Мы оба готовы работать. Но я на подобную записку отвечал. В первую очередь, это состояние жены. То есть, если у женщины... Вот представьте, для женщины в подсознании сильнее всего женщина зацепляется за секс. зацепить ее за жизненное счастье может секс. Вопрос, почему? Потому что секс в подсознании женщины – это появление детей на свет. Главная функция женщины – это продолжить род. Поэтому в подсознании секс для нее имеет колоссальную значимость и дает очень сильную привязку. Соответственно, как она к этому относится, так и будет себя чувствовать мужчина. Для того, чтобы дети появились гармоничные, Нужно потерять то, что является очень большим счастьем. То есть женщина должна быть унижена в отношениях, в сексе и так далее. Если она проходит это испытание, зависимости нет, агрессии нет, дети нормальны. Если же женщина внутренне очень сильно обижалась на мужа, ревновала, для нее подсознательно это очень много значит, сказать, то тогда что получается? Если муж ей будет давать полноценный секс, Подсознательно привязка усилится. Энергия пойдет не на душу, а пойдет на физиологию. Значит, душа будет обесточиваться у нее и у ее детей. Можно это, это пустить? Нет, это опасно. Почему Бог убил анана, ананизм? Потому что к нам приходит энергия. Эта энергия должна, сказать, она приходит в первую чакру, Она вращается, идет постепенное развитие, поднимается к пупку, потом к груди, потом к голове, и потом уходит к божественным. То есть идет трансформация животной энергии в человеческую и в божественную. Так вот, если мы первый сексуальный животный аспект сдерживаем, то тогда начинается ее переход на более высокие ступени. Поэтому, когда животное, э, сказать, песик на собачку залезает на улицы, Он реализует свою естественную функцию воспроизводства. Он это, понятие сдерживания там отсутствует. У человека, когда мужчине нравится женщина, есть целый ряд каких-то аспектов, которые он должен сдержать это чувство и проявить свои человеческие качества. И чем он их щедрее проявит, тем больше, так сказать, будет понимания. Поэтому что получается? Развитие человека – это помощь в переводе животной энергии в человеческую и в божественную. И чем э, дольше идут ухаживания, чем красивее отношения, тем, э, скажем, сексуальная энергия имеет большие шансы выйти во внешние сферы, и, соответственно, она будет увеличиваться, эта сексуальная энергия, потому что она нужна, потому что она идет, превращается в божественную. Если же сексуальная энергия не превращается в божественную, то чем больше ее, тем быстрее человек превратится в животное. Как ему можно помочь? Нужно уменьшать... Эту энергию. Все. Анонизм что это такое? Человек концентрируется чисто на животном удовольствии, общения нет. И когда он часто занимается этим, то получается, что энергия крутится, не поднимаясь выше пупка. Возникает блок не стопроцентно, но тем не менее это присутствует. И что дальше? А дальше дети у этого человека уже будут в какой-то степени обесточены душой. В них уже будет больше животного начала. Значит, им будет, соответственно, больше концентрация у них на сексе, у них будет меньше душевного тепла, у них будет больше агрессия, когда будет тема ревности. Почему? Потому что, когда унижено одно звено, мы должны перейти на второе. Унижено сексуальное чувство, мы переходим на дружеское. Унижено дружеское чувство, мы переходим как бы на родительское, на божественное, потому что оно ближе к всему. Мы говорим, ну ничего страшного. То есть момент, когда выбивает одну точку опоры, мы должны перейти на другую. А когда у человека концентрация только на сексуальной точке опоры, он безумно будет ревновать и сказать, готов убить своего партнера, который от него отрекся. Вот и все. Поэтому получается, что так вот в Библии как раз это не объясняется почему, но дается понимание того, что концентрация, поклонение животному началу своим сексуальным желаниям, это весьма опасное дело. Для того, чтобы у супругов был полноценный секс, нужно жене привести себя в порядок. Нужно э, научиться, э, сказать, гармонично решать эти вопросы. То есть ни в коем случае нельзя спешить в этом деле. Потом, еда и секс – это одно и то же на тонком плане. Значит, если человек переедает, если человек слишком увлекается различными деликатесами, это тоже будет бить по потенции. Но в первую очередь, если у женщины есть сильные обиды на мужчину или момент, искать уныния, когда что-то не получалось, то уже вот это дает такую зависимость, после которой она. Ведь если человек готов повеситься из-за того, что он потерял деньги, ему нельзя быть богатым. Он умрет. Он должен быть нищим. Если женщина не может принять сексуальное свое унижение, ей нельзя иметь полноценную сексуальную жизнь. Будут проблемы у нее и у мужа. Вот я замечал, все мужчины, у которых проблемы с потенцией, это мужчины, которые не могут простить обиду на женщин. А когда эта обида становится уже невероятной, тогда выключается концентрация на женщинах, он становится голубым. Вот и все. Поэтому воздержание, умение гармонично, сказать, гармонично относиться друг к другу, приведение эмоционально друг друга в порядок. Это есть как бы ну тот минимум прожиточный, который позволит многое изменить. У меня замечательный муж. Так. Кто-то меня так бомбит одними и теми же записками. Ну, муж замечательный и хорошо. Значит, понимаете, какие браки хорошие? Браки хорошие те, где в первую очередь идет божественное. Для чего венчание? Чтобы ощутить, что в первую очередь мы должны видеть друг другу божественное. Венчание просто помогает это делать, то не гарантирует. Когда мы видим друг друге божественное, тогда мы относимся друг к другу как бы как родитель, как к ребенку, которому внутренне простишь всегда все, но будешь при этом жестко воспитывать, если надо, и всегда будешь любить. Вот это отношение, при котором семья всегда будет существовать. Более примитивное, но тоже очень хорошее, это отношение уже друзей. Когда семья построена на дружбе, то всегда легче понять, простить, войти в положение другого и решить конфликт. На божественном уровне конфликт решается сразу, до его возникновения. На уровне дружеском он решается. И самый последний уровень, на чем строится семья, это сексуальные отношения. Так вот, на этом уровне практически семья существует до тех пор, пока есть сексуальная привлекательность. Ее нет, семья распалась. Вот и все. Поэтому, насколько мы воспитываем в себе правильное отношение к супругу другому, как к ребенку, о котором мы должны заботиться, как к другу, для которого мы должны многое сделать, настолько существует семья, и эта семья развивается. Потому что семья – это, в первую очередь, внутренняя духовная составляющая, а не внешняя. Каждый день мы наблюдаем двойные стандарты в политике, экономике, культуре, и к этому постепенно привыкаем. А в духовной жизни двойные стандарты допустимы, часто вижу, проповедуют одно, а делают совсем другое. Интересный вопрос. Ну, дело в чем? Дело в том, что нам всем хочется иметь совершенно, скажем так, один ответ на вопрос. Но вряд ли он бывает один. Вот я ехал в Позе, читал журнал, вернее, перед этим. Там говорилось о том, что в России сейчас существуют сильнейшие кланы. Это газовый, нефтяной, сейчас атомный. То есть возникают мощные кланы с колоссальными деньгами, которые борются за власть и так далее, и так далее. И всегда я к этому относился как к чему-то... Ну, во-первых, клан – это не все государство. И клан это как раковая опухоль, который, у которого нравственности особо не будет. Потому что это клан это племя, это языческая религия, поэтому в нем всегда будут соответственно, моральные нравственности, и этот клан будет разрушать страну, в конечном счете, если страна не окажется более сильным кланом. То есть я давал четкую, однозначную, отрицательную оценку понятию клан. И в той же газете я прочитал о преступных кланах или национальных кланах, которые существуют, скажем, сейчас в Москве. Вот в этом журнале к Москву называют «Кавказской пленницей». Почему? Потому что выход из Азербайджана несколько миллионов, из Китая огромное количество. И часто национальные кланы смыкаются с преступными какими-то моментами. И вот здесь начинается очень серьезная ситуация. Почему? Потому что любой государственный... Как государство может бороться с преступным кланом? В лице чиновников. У каждого чиновника есть дети, жена и адрес. И как бы он ни был вплетён в государство, на него его всегда можно купить или убить. И все это понимают. Так вот, если раньше преступная группировка в составе 100-200 человек держала в страхе весь город, убивала милиционеров... Прокуроров, судей, мэров. И никто ничего не мог поделать. Почему? Потому что легальными методами не взять. И получается так, что общество должно быть демократическим, а демократически справиться с бандитами оно не может. А они что хотят, то и делают. И получается парадокс, что все видят, Все понимают, что бандиты захватывают власть, разрушают общество как таковое, структуру общественную. И никто ничего сделать не может. Ситуация была катастрофической. Но это группировка 100 человек. А теперь представьте группировку в несколько миллионов человек, или в несколько сотен тысяч. Великолепно организованную. которая может купить любого чиновника с потрохами и убить его так Справиться с этим государство или нет? не справиться. И все публикации российские говорят о том, что государство пытается защитить себя от, скажем, уже крупнейших кланов, то есть в китайский клан вообще ни информации, ничего. Они решают все вопросы, делают, что государство ничего не может поделать. Этим кланам может противостоять только клан не менее сильный. И что получается? Если в России бы не было вот этих газовых и других кланов, то уже быть все чиновники и руководство страны оказалось бы ну, под каким-то сильным, организованным, преступным кланом, и ничего никто не смог бы поделать. Что получается? Клан – это хорошо или нет? Ничего хорошего в этом нет, но, оказывается, все-таки формирование местных кланов, ну, скажем, Донецкого, Днепропетровского, как поговаривают на Украине, может в, в какой-то степени защитить национальную политику государства. Поэтому однозначное решение. Вот это только хорошо или только плохо? Это дело очень такое. Так вот, что касается духовной жизни. Так вот, двойные стандарты. Не всегда людям можно объяснить, э, сказать правду, потому что э, политика, э, сказать. Вот недавно речь. Э, я перед отъездом смотрел передачу о том, э, соединится Россия и Украина или нет. И вот говорят, да, это один народ, что там такое, вот, ну, представители фил, фил, философы, политики российские, один народ надо объединяться. И в общем общий рефрен такой, что, а что там такого, никаких а, проблем нет, где-то один народ, где-то прижал а, трубу газовую, вот мы все объединились, вот на таком уровне все говорят. Почему? А потому что мне кажется. А, Политика двойных стандартов. Ведь на самом деле к России давно бы все потянулись, если бы в России не было бы коррупции одной из самых высоких в мире, если бы стабилизационный фонд работал, а не прятали его где-то. А когда все видят, что в России не решены серьезнейшие проблемы, и в конечном счете неизвестно, какой будет политика, что будет после Путина вообще, что произойдет, то, естественно, возникает желание дружить с Европой, потому что там хотя бы все стабильно. Там, если человек проворовался, то он подлежит ответственности, он не откупится. Вот и все. Значит, для того, чтобы решить проблемы, сказать, объединения духовного, скажем, в экономическом пространстве России и Украины, нужно, в первую очередь, России заняться собой, своими проблемами. Об этом кто-то сказал? Никто. Потому что если начать эту проблему, возникает сразу же куча проблем. А почему ты нас обвиняешь? А, а вот лучше говорить о дружбе народов, а зачем плохо говорить о своей стране? Поэтому всегда существует несколько уровней оценки ситуации. И я, я думаю, что это называется не, не двойная мораль, это просто различные системы оценки. Вот смотрите, мы вчера говорили, Ельцин развалил страну. Все называют его преступником номер один. Кажется, ну, о чем тут говорит? Просто конкретно человек развалил всю страну. Но я подумал, есть ли высший смысл в этом? Я подумал, а может быть и есть. Почему? Вы читали публикации, говорят, что Америка сейчас хочет бомбить Россию. Я об этом говорил два года назад. Что Америка, у нее нет выхода. Она обречена подготавливаться, раскачивать и э, готовить... Будет оно или нет, вопрос второй. Готовить подчинение России себе. Потому что это единственная, единственная сила, которая сдерживает ее возможности привести себя в порядок. Но самый главный момент Америка упустила. 8-10 лет назад, когда у судов не было солярки, чтобы в море выйти, когда было полностью дезорганизовано, фактически не было армии, Америка, под любым предлогом, могла вести войска и оккупировать Россию. Она этого не сделала. Почему? Обновься, глядя на спившегося Ельцина и на, на разваливанную страну, американцы сказали, зачем? Они сами все сделают. А потом, когда опомнились, увидели, что-то как-то они быстро сорганизовались и упустили время. А если бы более-менее или последовательно велся руководитель государства, они увидели бы опасность, растущие, они могли бы это сделать. Поэтому что получается? Плохо это или хорошо? Есть В этом есть и большой минус, в этом есть, вероятно, и большой плюс. Поэтому, когда мы видим какие-то процессы, которые происходят, и пытаемся охарактеризовать их только так, плохо или хорошо, я думаю, мы всегда будем ошибаться. И в духовном плане то же самое. Одно событие, которое нам кажется, вот скажем, предательство. Один из самых высших моментов, ну э, человеческой нечистоплотности, это предательство. Почему? Потому что ты отрекаешься от человека, которого ты любишь. А любовь это единство. Мы связаны чувством любви. Когда я предаю, я разрушаю любовь. Предателей всегда наказывает судьба, потому что предательство это отказ от любви, от единения с ближним. Это один из самых высоких, так сказать, одно из самых высоких преступлений. когда отрекаешься от любимого человека. И наказание идет, и болезни, и несчастье, и смерть детей. Я это видел. Но, вроде бы, кажется, есть только однозначная оценка. Предательство – это только плохо. Тогда вопрос, почему Бог позволяет предавать? Почему существуют предатели? Так вот, предатель существует тогда, когда человеческое единство становится выше единства с Богом. И нужно оно тогда... Когда я забыл о Боге, я когда молюсь на любимого человека. И вот когда он меня предает, я ему могу просить только тогда, когда я найду другую точку опоры. А это есть единство с Богом. Кто утратил единство с Богом, тот на предательство реагирует однозначно. Нужно убить этого человека, который меня предал. Вот и все. Поэтому вроде высший акт, скажем, преступления человеческого, а на самом деле... С точки зрения Божественной, он периодически необходим для тех, кто забыл о том, что человеческое не должно быть на первом месте. В своей жизнедеятельности мы постоянно убиваем других живых существ, едим животных, рыб, птиц, делаем из них лекарства. Пилим деревья, срываем цветы. Влияет ли на нашу карму убийство живых существ? Имеет ли при этом значение мотивация? Имеет ли значение, мы лично убиваем или нас кто-то убивает другой? Ну... Для меня имеет значение, я вам скажу честно. И для любого из нас, э, сказать включение, когда э, мы или нас, когда нас на улице бьют или когда мы скажем кого-то. Но дело в чем. Вот смотрите, маленький ребенок, он еще не может двигаться. И ему нужна помощь родителю. Без этой помощи он не выживет. И он получает сначала огромную помощь и поддержку во всем. Потом он начинает ходить, он начинает учиться, и прямая физическая помощь сменяется на духовную помощь, на заботу, воспитание от родителей. Потом он становится уже взрослым, и идет уже помощь более тонкая, менее заметная, подстраховать просто где-то, поступил в институт и так далее. А потом он выходит в свободное плавание и идет уже... он помогает, но с самого начала в какой-то степени его учат и помогать, а потом постепенно идет помощь от него к родителям, и она все больше, и в конечном счете он уже заботится о родителях, о слабых и так далее. То есть вот цикл развития. В принципе, все во Вселенной повторяется. То, что называется как наверху, так и внизу. Любой цикл, который происходит, он повторяет цикл Вселенной. Поэтому в принципе мы как дети когда цивилизация возникает она полностью зависима и вот эта зависимость проявляется о том что мы должны постоянно пилить поедать получать и так далее то есть наше вот это вот а, поедание других живых существ это просто наш уровень начальный когда уровень будет выше то мы постепенно будем отходить от потребления и переходить на другой источник, скажем, когда внешнее физическое потребление будет уменьшаться, а нам должны были быть, мы должны получать более высокие и тонкие моменты. Значит, исходя из этой модели, увлечение едой должно постепенно проходить. Мы должны есть все меньше. Кстати, последние пять лет уже все это замечают. Потребность еды у многих резко упала. Дальше. Сама ситуация заставляет нас меньше есть. Отравленное мясо, вот это генетические продукты и прочее, они нас приведут к тому, что мы, хотим или нет, постепенно будем все-таки склоняться к меньшему количеству еды, к вегетарианству. Чем интенсивнее у человека энергетика, тем меньше ему нужно продуктов и мясных в том числе. Вот монах, скажем, Может, когда человек молится, он и сидит на хлебе и воде, и он прекрасно себя чувствует. Почему? Потому что вот это внутреннее чувство любви и так далее, эмоция полета любви, и она дает энергию, которая и дает ему то, что дает еда. Если же у человека сильный стресс, если в душе он не может удержать гармонии, то тогда у него сразу появляется аппетит, он хочет много есть. Почему церковь разрешает больным и путешествующим жесткий пост не соблюдать? А потому что в состоянии стресса у человека энергетика падает. Поэтому чем выше наша энергетика, тем меньше нам надо еды. Поэтому вот то, что мы сейчас видим, вот это общество потребления, западная схема, оно обречено, оно уйдет в прошлое, и потребность убивать живых существ для того, чтобы прокормиться самому, я думаю, тоже будет слабеть. Это вполне естественная э, фаза. Единственное, что что когда человек переходит на вегетарианство просто из принципа, потому что не должен и так далее, а эмоционально, энергетически он не готов, то могут быть проблемы по здоровью. Коммунистическая идеология из слова Библии «Последние станут первыми» сделала одним из главных лозунгов. «Кто был ничем, тот станет всем». Чем это кончилось, тем известно. Почему библейская заповедь не сработала? Это очень хороший вопрос. Почему появился социализм? Христос говорил, все люди – братья. Что это означает? Это означает, что Христос видел тонкие планы. Уровень, количество любви в душе было такое, что Он видел тонкие планы как физические. И Его заповеди обращены вот к этим тонким планам. То есть, сказать, Он видел глубину души человека. А там мы все едины, все человечество там едино, и там видишь, как ты относишься к другому, также к тебе это будет возвращено. Потому что отношение к другому – это одновременно отношение к себе, когда мы едины. Ты ненавидишь другого – ты ненавидишь себя, ты воруешь другого – ты воруешь у себя. Это вот это повышающее единство, когда, когда в душе много любви, позволяет человеку вести себя нравственно по отношению к миру. И христианство говорило, кто будет последний, тот станет первым. Почему? Потому что э, на тонком плане мы все полностью едины. И поэтому каждый человек проходит определенные циклы. Скажем, если я сегодня унижен, но я устремляюсь к Богу с любовью, то я потом... Все это получу. Моя униженность нужна для того, чтобы мне обрести любовь. Если же я слишком стремлюсь к деньгам, к почету и прочее, и забываю любви, я должен это потерять. То есть эта э, фраза объясняет человеку о том, что увлечение внешними уровнями может привести к потере внутреннего уровня. Поэтому тот человек, кто ограничивает себя в деньгах, во власти, в желаниях, эту энергию он направит на любовь. Он станет богатым душой, и потом ему можно будет иметь и власть, и деньги, и всё остальное. Вот смысл этой фразы. То есть, кто, был, кто последним в человеческом аспекте, но когда он идет к любви, он станет первым, потому что через любовь он все это восстановит. Что сделали коммунисты? они то, что называется единство, заменили не внутренним единством, видением, а поверхностным единством. А поверхностное единство называется равенством. И тогда того, кто ничего не имеет, ставят на первое место. Есть у него любовь? Нет, не имеет значения. Он был последним, а мы его поставим на первое место. А это уже совершенное извращение. Когда человека, лентяя и дурака ставят на первое место и пытается уравнять с умным, никогда ничего не получится. Когда нищий, но имеющий в душе любовь, устремляется к любви, он будет богатым. И об этом говорит Библия, потому что Библия говорит не о теле, а о душе. А когда человек не видит внутреннего, а видит только внешнее и пытается нищего сделать богатым, а он к этому не готов. Будет катастроф. Но, когда общество теряет внутреннее единство, оно начинает погибать. И часто общество, пытаясь выжить, пытается усилить это единство через внешний аспект. Вот это и есть коммунизм. Вот это и есть социализм. Самое главное, что это не только коммунизм и социализм. Это схема, когда пытается создать единство через поверхностный аспект. Именно этот процесс сейчас пошел в Америке. Мне недавно дали статью, которая называется «Америка строит социализм». Там факт такой, я об этом, наверное, еще буду в лекциях говорить. Окончание колледжа, три года там учатся, чествуют, прославляют лучших учеников. На первом месте стоит негритянка, которая вместо трех лет училась десять лет, наркоманка бывшая, сейчас выпивает, у нее трое детей, в общем полный букет. Вот умные энергичные стоят позади. Она на первом месте. В Америке сейчас идет поклонение необразованным, ленивым, то что называется пролетариату. Почему? Америка внутренне распадается, она пытается объединиться. А для этого она должна взять тех, кого больше всего, как бы, самых э, таких э, э, не выделяющихся, те, которые как бы в массе в своей легче объединяются, и поклоняться им. Чем это закончится, можно представить. Поэтому самое опасное – это что? Это великие истины толковать поверхностно. Вот социализм, поскольку это языческая религия, это поклонение будущему, поклонение человеческому счастью, он очень много взял у христианства, но он не взял главное, божественного. Он попытался построить религию без Бога. И поэтому пошло поклонение высшим моментом, но человеческого. И поэтому в социализме и было вот это вот мощнейшая уравниловка и уничтожение любого, кто хоть чуть-чуть выделялся. Это всего-навсего была попытка объединиться. Это объединение назвали равенством. Равенство умного и дурака невозможно на внешнем плане. На, на тонком плане мы все уже едины, а на внешнем эта попытка уравнять – это катастрофа. В какой-то степени каждый должен защищен быть государством, нужно четко понимать, что если в твоей душе есть любовь, ты ей содействуешь, и в тебе раскрываются возможности, способности и сказать, получение денег, в этом ничего плохого нет. А если человек, не работая, хочет иметь деньги, это катастрофа. Это развитие потребительства, и в конечном счете будет угасать энергетика страны. Что было с со Советским Союзом, что и будет, судя по всему, с Америкой. Существуют ли универсальные духовные законы на все времена? Или всегда будет корректировка курса и новое прочтение старых писаний? Но если человек изменяется, значит, изменяется его и характер, восприятия мира. И значит, божественные истины будут каждый раз выглядеть по-новому. Но не каждый год, а момент отрицания-отрицания. Накапливается, так сказать, определенная энергия. Мы меняемся, трансформируемся, и у нас возникает новое видение мира. Но, я думаю, универсальные законы на все времена отражены во всех религиях. Цель и смысл жизни — раскрытие объединение с Богом, раскрытие Всебожественного. Цель и смысл жизни — это раскрытие себя, это все большая дача энергии, это раскрытие своих возможностей, это объединение со всей Вселенной, это сказать, все больший масштаб желания и все большее сжатие времени. И любое существо, как бы оно ни существовало, оно будет выполнять главные схемы. Вселенная возникает из Творца и возвращается в Него назад. Все, что во Вселенной происходит, повторяет цикл существования всей Вселенной. И, э, сказать, знаем мы эти законы или нет, но они существуют. А уже в аспекте приложения, как бы, нашим личным проблемам, ну, это все будет каждый раз меняться. Но я думаю, что э, то, что называется откровение и... новое невидение Божественного должно быть постоянно, потому что мы мир воспринимаем, какие мы. Мы меняемся, и меняется восприятие мира. Вот иудеи говорят, Ветхий Завет последний, данный Богом. Больше заветов не может быть. Все остальное – это чепуха. Христиане говорят, Ветхий завет, Новый Завет – это последний завет, который был дан Богом. Больше быть не может. Мусульмане говорят, Коран – Это последнее, что пришло через пророка Магомета. И больше невозможно. Ну, а дальше считайте. В Библии сказано, нельзя служить Богу и мамоне. А вы говорите, современный человек должен быть святым и деловым одновременно. Это расхождение с Библии или новое прочтение старой истины? Я эту фразу говорил не как противовес. тому, что сказано в Библии, то, что нельзя служить Богу и мамоне, подразумевалось, энергия у человека должна идти в первую очередь к Богу, а потом уже на остальные человеческие моменты. И в этом плане, когда человек хочет одновременно служить двум хозяевам, двум господам, ничего не получится. Должна быть четкая система приоритетов. чему ты сначала слово? Куда идет первая твоя мысль? Если к Богу, то дальше уже все остальное вторично. Твои, твои духовные моменты, твои физические, деньги или благополучие, или способности – это все вторичное. Приоритет божественный над человеческим. В Ветхом Завете сказано то же самое. Я Бог твой единый, любовь к Богу превыше всего, а потом уже все остальное. Когда я говорил, что нужно быть святым и делицом одновременно, я имел в виду что? Что? Сейчас современный человек привык рассуждать так. Вот за меня в церкви помолится, приду, денежку заплачу, поставлю себе свечку, сорока уст закажу, и там будет за меня молиться. А я могу как бы жить нормально. Потом я в выходные пришел, исповедовался, мне грехи сняли, и я живу дальше. Так вот, в обычной жизни я могу быть дельцом, а потом я приду, и меня священник очистит. Вот эту тенденцию я считаю очень вредной и опасной. Каждый человек должен лично каждую секунду устремляться к Богу. И если у этого устремления не будет, то тогда а, никто его не очистит никогда. Но поскольку вот это устремление, раньше оно было уделом только святых, вот он удалился и молится Богу, а остальные занимаются бизнесом, делами и приходят святым, к святому, чтобы он их подрихтовал, почистил. Я считаю, такая практика сейчас невозможна. Каждый человек должен заниматься обыденными делами, зарабатывать деньги, но при этом, в первую очередь, он должен заботиться о своей душе. Вот это я имел в виду. Постоянно присутствует страх за ребенка. Что это? Но дело в чем? Дело в том, что иногда женщина чувствует, что у ребенка есть проблемы. И вот эти проблемы выливаются как страх за его будущее. Страхом мы вредим. Поэтому, если возникает ощущение, что у ребенка какое-то неблагополучие, нужно просто ему помогать. Вот как в педагогике раздражение ничего не дает. Нужно воспитывать и менять ребенка. То же самое здесь. Возникает страх. Посмотрите за ребенком. Если ребенок агрессивный и обидчивый, если ребенок говорит не хочу жить, если у ребенка слишком повышенная скованность, Повышенная стеснительность – это уже признаки сдавливания энергии, это признаки непрохождения болевой ситуации. Если ребенок потерял какую-то игрушку и постоянно плачет, не может принять ее потерю – это опасно. Боится темноты, одиночества. Все эти признаки – это уже очень сильное скрытое неблагополучие. Я уже не говорю о физических аспектах. Если там, скажем, инурез в детстве, если так сказать, кожные высыпания, это все моменты чего? Энергии нет. Если у ребенка, скажем так, вот инерция, радости, и любви хорошая, если ребенок искренний, если ребенок энергичный и подвижный, это все уже более-менее. То есть даже по внешним признакам можно определить состояние вашего ребенка. Еще раз говорю, первый принцип принятия болевой ситуации. Если мы сохраняем добродушие, момент боли, обиды, потери и так далее, это уже наша защита, это уже подстраховка сверху. Поэтому в первую очередь ребенку нужно учить э, чувству любви и прохождению болевой ситуации. Несправедливо отнеслись, обидели, упал, все хорошо, все нормально. А ребенок э, имитирует э, состояние взрослого человека. Если взрослый человек отходчив, добродушен, если взрослый человек... А говорит, вот я помолился, мне стало легче. Ребенок это запоминает. Вот, поэтому возникает страх, посмотрите, в каком у вас ребенок состоянии. Но в любом случае, и в том и в другом, надо приниматься за себя в первую очередь. Как ощутить себя женщиной? У меня сильные претензии к отцу, с которыми я борюсь. Из-за них проблемы с мужчинами. Одновременно чувствую качество отца в себе и не люблю себя за это. Чувствую в себе мужской характер, хотя и пытаюсь подчиняться. Если может что может помочь стать женственнее? Дело в том, что мужское начало это духовные аспекты, это воля, принципы, цели и прочее. Женское начало это чувственное, материальное. Поэтому я женщину говорю, если вы хотите ощутить себя женщиной, живите не понятием надо, а понятием хочу. Да? Нормально. Хочу я это или Первый вопрос, хочу я это или нет? А только потом, надо или нет? То есть, конечно, момент, как бы сдерживший голова, тут помогает. Но в первый момент, именно, потому что, вот я обратил внимание, как сейчас все питаются. Так, это надо есть или нет? Оно полезно или нет? А витамины есть или нет? То есть, понятие, вкусно или вкусно, мы практически уже утратили. Мы все питаемся по системе полезно, не полезно, надо, холестерин, белки, жиры, углеводы. Все уже с ума посходили на это. И в конце концов диетологи сделали открытие, что любая диета вредна, что нужно верить своему организму. Защитили кучу диссертаций и, в конечном счете, сказали правду. Так вот, женщина, чтобы стать женственной, должна меньше думать. Потому что, оказывается, в наших чувствах, в наших эмоциях информации гораздо больше, чем в мыслях. И женщина мудрее мужчины, часто потому, что она идет, ориентируется на интуицию, на чувства, а не на голову. Поэтому это в это трудно поверить, но ребенок мало думает. Ребенок живет чувствами, и он прекрасно живет. Он искренний, он радостный, у него много энергии, и он познает мир намного интенсивнее, чем взрослый, хотя живет только чувствами. Поэтому для того, чтобы женщина была женщиной, она должна жить чувством, она не должна зацепляться за сознание. Если женщина начала осуждать, это признак мужской. Если женщина критикует, это признак мужской. Если женщина унывает, это признак мужской. Так вот, женщина не должна унывать, не должна осуждать, не должна критиковать, а должна любить мужчину и заботиться о нем. И тогда она будет женщиной. Дети выросли, секс не нужен, зачем сохранять брак? И нужны ли новые браки после 50 лет и старше? Ну, мы на этот вопрос уже ответили. Дело в том, что смысл взаимоотношений между мужчиной и женщиной это два полюса в том чтобы раскрыть в себе самое лучшее качество то есть брак это строительство чего-то совместного а для многих это желание оттяпать друг у друга что-то ценное или наоборот разрушить так вот когда люди научатся помогать друг другу вот я недавно говорил с одной женщиной у меня пропал интерес общаться там с общим знакомым я говорю почему потому что я раньше всегда чувствовал импульс тепла оттуда Я говорю, вот посмотрите, как люди общаются. Вот встретились два незнакомых человека, они хотят найти контакт. Вот они говорят, ты знаешь, говорит, а вот в магазине был, представляешь, там подешевле продавали, но хорошую вещь. А второй, а вот, вот я знаю магазин, а вот там. То есть что идет? Подсознательное желание помочь друг другу. Информации. Суть общения двух людей это помощь друг другу в знании, в опыте, в эмоциях. И когда на этом построено общение, оно всегда будет плодотворным. Поэтому смысл общения супругов заключается в том, что они должны помогать друг другу. И вот эта помощь, если она идет, все больше идет отдача энергии. Это мне рассказали, рассказали ситуацию, когда бизнесмены, ну каждого там... Цех, заводик, одно, другое. Пошли, у них проблемы серьезные. И вот кто-то каких-то книг прочитал, Библию что. И говорят, представляешь, понятие жертва работает. Когда что-то отдаешь, дела улучшаются. И вот в бане сидят, в сауне, один говорит, я тебе заводик свой дарю. А он говорит, а я тебе свой цех дарю. Ну как бы все между ними остается. Но жертвуют. И получается, работает. Так вот, если мы привыкли Не тянуть в общении, не выведать, что там можно интересного взять, а отдавать человеку, то вот этот процесс э, делиться опытом, знаниями, информацией, он становится все более интенсивным, и мы тогда начинаем развиваться. Вот я это замечал в лекциях. То есть э, несколько раз у меня было в период лекции придержать информацию. Думаю, ну оставлю для Москвы, ну понятно. Но... Потом ты думаешь, ну что оставлять, Ну можешь сказать, скажи. И в Москве потом у меня появлялись мысли гораздо новые и так далее. Как только придержал, новое не пришло. Отдал, новое придет. Вот все в конечном счете просто. Поэтому, если мы хотим гармоничного брака, то этот, так сказать, вообще гармоничного брака звучит интересно. Да, так вот, гармоничной семьи я так назову. Так вот. Все зависит от того, как мы выстраиваем себя. Если мы хотим раскрыть в себе высшие моменты, если мы помогаем напарнику, коллеге сказать, по семье раскрыть их также, то тогда всегда идет интерес. Почему? Потому что острота чувств – это новое ощущение. А новое ощущение – это выброс энергии. А выброс энергии – У того, кто привык отдавать энергию. Поэтому, когда человек привык отдавать энергию, ему всегда интересно общаться э, даже с тем человеком, который он прожил всю жизнь. А если он эту энергию не привык отдавать, ему становится скучно. Вот и все. Значит, от того, какие мы в душе, от того весь мир для нас таким и выглядит. Вот чем отличается ребенок от старика? У ребенка один день как год. А у старика один год, как один день. Почему? Потому что у ребенка выброс энергии такой, что каждая минута у него по-разному окрашена. Ему интересно жить. А у старика энергетики мало. И поэтому для него все одинаково. Ему хоть что покажи, он говорит, да, а что такого? Вот и все. Значит, дело-то не в старости и не в эмоциях, а дело в том, насколько у нас в душе много энергии. Много у того, кто отдает. Вот и все. Так что на этой положительной ноте мы заканчиваем. На остальные вопросы я отвечу завтра. Спасибо, до свидания.